Бонусная глава. Марк Эдуардович, ваш кофе. Я оторвался от документов и бросил взгляд на Кристину. На работе она так и продолжает называть меня по имени и отчеству. Субординации и все такое. Мы решили пока ничего не менять. Конечно, со временем мне придется подыскивать нового секретаря. И это время явно не за горами. Но пока мы вместе приезжаем на работу, вместе с нее возвращаемся, и поэтому проводим вместе огромную кучу времени. «Спасибо, Кристина», — говорю строго, как будто бы я и вправду ее начальство. Но едва успев поставить чашку на стол, она уже барахтается у меня в объятиях и, смеясь, уворачивается от поцелуев. «Сейчас же начинай работать, иначе мы сегодня отсюда до ночи не выберемся». С напускным недовольством говорит она. «Не выберемся и не выберемся», — отвечаю беспечно. «Тут отличный новый диван. В холодильнике есть соки и орешки. Несколько дней можем продержаться». На самом деле работы было много. Новый контракт требует, чтобы им занимались и днем, и ночью. Но для перерыва время должно найтись. Так почему не сделать его прямо сейчас? Тем более, что момент... Такой удачный. Но стоило мне немного ослабить хватку, Кристина выбралась из объятий и уже собиралась бежать оставив меня наедине с цифрами и расчетами. Но потом остановилась в нерешительности, вернулась, чмокнула в щеку и быстро-быстро скрылась за дверью. Ну вот и как теперь работать? Стоп! Все глупости дома. Если Кристина так хочет, побуду Марком Эдуардовичем важным и серьезным боссом. Влюбленный мальчишка, которым я себя сейчас чувствую, с наплывом дел из-за нового контракта не справится. Ну-ка, где моя железная рука и трезвая голова? Нужно перестроиться и перестать думать о том, как я схвачу своего личного секретаря поперек талии, перекину через плечо и утащу подальше от мониторов, документов и срочных дел. Надо сказать, это желание впервые появилось у меня уже давно, почти сразу после того, как я впервые увидел ее в своей приемной. Делать этого было никак нельзя, и приходилось постоянно себя одергивать. Хотя мне казалось, что она не стала бы сопротивляться. Как не сопротивлялась, когда я нагружал ее работой, давал все новые и новые задания. Ни разу я не слышал от нее ни одной жалобы. Ни одного протеста. Запишет все и посмотрит на меня своими огромными глазами. «Это все, Марк Эдуардович?» «А там...» «В глазах этих такая пропасть всего!» «Утонуть и не выбраться!» Так и нырнул бы с головой, но сдерживался. Отвечал. «Все, Кристина, идите!» «Такие девушки не для мимолетных романов. И мимолетные романы не для них». Она точно не из тех, кто о любовной неудаче забудет на следующий день. Такие женщины на всю жизнь. Да такую, если повезет встретить, нужно сразу тащить в ЗАГС. Я бы и потащил, если бы был один. Но я точно знал, серьезные отношения — это не для меня. У меня Егорка. Ему и без того хватило стрессов. До сих пор не могу понять, Как можно было оставить такого малыша? Как можно спокойно жить, зная, что где-то растет твой сын? Как перестать интересоваться, каким он становится? Какие мысли у него в голове вертятся? На кого делается похож? Психологи в один голос твердили. Фортеля, что он выкидывает, это своего рода протест. И тут уж все было плохо. Привести к брошенному и обманутому ребенку постороннюю девушку и объяснить, что она теперь будет с нами? А вот, кстати, ребёнок собственной персоной. Телефон ожил, экран мигнул и продемонстрировал мне озорную рожицу. Обычно сын не звонит на работу, слишком уж занят шалостями. Значит, что-то пошло не так. Кажется, поработать сегодня так и не получится. Пап, а помнишь, ты говорил, что нам телевизор в гостиной поменять давно пора? Выпалил он, едва я принял вызов. «Ну?» Спрашиваю строго, хотя я рад его слышать. «Вот, кажется, сейчас еще больше пора стало». Виноватый голос выдает, что сын к этому делу имеет прямое отношение. «Но мы ведь и так это сделать собирались, правда? Еще до того, как...» «До того, как что?» Теперь строгим быть совсем несложно. «Ну?» Мяча. Так, телевизор не включать до моего появления и вообще к нему не подходить, распоряжаюсь я, выслушав клятвенные заверения ничего такого не делать. Сбрасываю вызов. Вот оно, мое самое большое счастье и наказание в одном лице. Но как на такую милую и неконфликтную Кристину можно было повесить такого сорванца? Да его даже ни один из закаленных нашей системой образования суперпедагогов дольше полугода вынести не смог, а здесь девчонка совсем если бы новая папина девушка ему бы не понравилась, считай закончилась бы для кристины спокойная жизнь. каждый день вытаскивала бы лягушек и сумочки С земноводными у моего сына кажутся особо нежные отношения да что там Он в летнем лагере вещи не успел из чемодана достать, а его уже исключили. Впрочем, это и к лучшему. Даже думать не хочу, как бы все сложилось, если бы у педагогов хватило терпения выносить моего разбойника целую смену, и мне не пришлось бы оставить его с Кристиной. Вообще, даже не надеялся, что хотя бы день продержится. А она продержалась. И день, и больше. И, кажется, эти двое готовы были держаться и дальше. Я отодвинул бумаги и сделал глоток кофе. Вот как она это делает? Все даже самое, что и я. Две ложки кофе, пол-ложки сахара. А вкус совсем другой. То ли из-за этого вкуса, то ли еще из-за чего-то, воспоминания нахлынули с новой силой. Тогда Егорка вызвал меня на серьезный мужской разговор. «Папа, тебе нужно жениться на Кристине», — говорит. «Я чуть мимо стула не сел». «Ну, это не так просто. К тому же, кто тебе сказал, что она согласится?» «Я с ней сам уже поговорил. Она пока что против. ну это ерунда. Ей просто нужно узнать, какой ты классный. Она же тебя только с рабочей стороны знает. Нам с тобой что-нибудь придумать надо, чтобы ее к нам переселить или в поход на байдарках. лучше Куда-нибудь, где есть медведи, чтобы медведь напал, и ты ее спас. Я тут посмотрел по карте. Я вообще-то не очень сентиментален, но в тот момент, признаюсь, глаза защипало. Это же как он в меня верит, если в гипотетической схватке с медведем безоговорочно ставят на меня. Это Егорка? Все в порядке? Кристина появилась на пороге. Ну, почти. Я встал со стула и надел пиджак. «Работа на сегодня окончена. Едем домой». «Что случилось?» «Наш сорванец телевизор разбил». Кристина ориентируется мгновенно. Сразу хватает сумочку и уже на ходу тараторит. «Марк, только не будь с ним слишком строгим. И вообще, ты сам говорил, что его надо менять». «Вот ведь! Теперь у меня в доме целая банда. Спелись как, а?» «Посмотрим». Прямого внимания старания его адвоката. Многозначительно бросая взгляд на ее фигурку. Адвокат обещает выступить на высшем уровне. Улыбается, а щеки покраснели. Но девчонка же... Нет, я так больше не могу. Обхватываю ее за талию. Готов ознакомиться с показаниями защиты. Марк, она отстраняется, и в мою ладонь ложатся ключи от машины. Едем домой. А заключительная речь защитника после отбоя. Читала Алиса Тверская.